Портрет в интерьере Развод по-нацистски Герман Эссер Герман Эссер был одним из самых ранних товарищей Гитлера по нацистской партии. Более того, он был членом НСДАП номер два. В политической неразберихе первых послевоенных лет в Мюнхене Эссер оказался ловким тактиком и стал одним из самых верных сподвижников Гитлера. Именно он впервые публично назвал Гитлера фюрером привлекая, благодаря своему красноречию, на его сторону все новых и новых сторонников. Однако собственные интересы Эссер ставил превыше всего. Однажды, не получив вовремя своего партийного жалования, Эссер пришел в ярость и заявил, что переметнется к коммунистам, если те пообещают ему хорошие заработки и раскроют для них все партийные секреты нацистов. Подобная угроза со стороны Эссера не удивила Гитлера. Мне всегда было известно, что я сармошенник, сказал Гитлер, но я вынужден использовать его, пока это необходимо. Мне приходится держать его при себе, потому что только таким образом я могу приглядывать за ним. Я использую его как оратора, оказывающего воздействие на определенный тип публики, но я никогда не доверю ему политической власти. Эссер принадлежал к очень маленькой группе жестких людей, которые не имели особых талантов, но продвинулись по партийной лестнице благодаря своей слепой преданности Гитлеру. Среди таковых мы увидим бывшего сержанта Макса Аммона, мясника Ульдиха Графа или вышибалу Христиана Вайбера. Герман Эссер родился в 1900 году. От своих товарищей он отличался тем, что на собраниях одинаково хорошо говорил и работал кулаками. За ним давно уже закрепилась репутация негодяя. О его любовных похождениях ходили самые невероятные истории. Нередко он мог крутить роман с несколькими женщинами сразу. Политические теоретики вроде Антона Дрекслера или Грегора Штрассера считали его невыносимой обузой. Но Гитлер считал его очень полезным человеком. Когда фюрер после провалившегося путча оказался в крепости Ландсберг, то руководство в партии попытались захватить Грегор Штрассер, генерал Людендорф и Альфред Розенберг. Этому решили воспротивиться Юлиус Штрейхер и Герман Эссер, которые решили сохранить преданность Гитлеру. Эти два персонажа стоили друг друга оба, и Штрейхер и Эссер были просто зоологическими антисемитами. Они решительно воспротивились участию нацистов в парламентских выборах 1924 года, что очень устраивало Гитлера. После выхода из тюрьмы фюрер не забыл этой слепой преданности. Когда Дрекслер захотел исключить Эссера за моральное поведение из партии, то Гитлер решительно отрезал – пошел к черту. Эссер был оставлен в НСДАП. Лояльный негодяй для Гитлера был в то время важнее человека с собственным мнением. 9 марта 1933 года, после прихода нацистов к власти в Баварии, появился собственный национал-социалистический правительственный кабинет. В нем Герман Эссер получил пост министра экономики. Свой вклад в Ренессанс Баварии он видел в том, что в ту же ночь вызвал к себе предыдущего министра доктора Штюцле и лил ему на ноги кипяток. В конечном счете Штюцле был забит до смерти эсэсовцами 30 июня 1933 года. Тем временем Герман Эссер был выдвинут от Баварии на пост вице-президента немецкого Рейхстага, который он должен был занимать наряду с Германом Герингом и Гансом Керлем. Но это был неподходящий кандидат для канцелярской работы. В итоге он занял пост главы Имперского туристического союза. Вопреки ожиданиям многих, Эссера не уволили и не лишили всех постов, хотя талантов у него не было никаких. Напротив, 27 января 1939 года Гитлер сделал его госсекретарем в Имперском министерстве народного просвещения и пропаганды. Геббельс был не в восторге от такого подарка. Но вернемся к личной жизни этого коричневого Лавеласа. К середине 30-х годов Эссер был одет уже не в коричневую форму штурмовика, а в штатский костюм. Но такая трансформация еще не значила, что он будет вести образ жизни, подобающий добропорядочному ветерану НСДАП. 5 июля 1923 года Герман Эссер женился на безупречной с нацистской точки зрения девушке Терези Дайнингер. Год спустя у них родился сын, а в июне 1926 года появился второй Но после трех лет семейной жизни Эстер исчерпал свой моногамный репертуар. И он заводит любовную связь с фрау Штрасмайер. Судя по тому, что в один момент он заразил свою любовницу Гонареи, это была его далеко не единственная связь на стране. Дело дошло до того, что об этом прискорбном факте фрау Штрасмайер сама сообщила фрау Эстер по телефону. Подобный поворот событий окончательно отбил желание Уэссера вести размеренный семейный образ жизни. Летом 1933 года, уже являясь министром, он покинул свою жену и сыновей. Весной 1934 года он вновь появился в своей семье, но вовсе не для того, чтобы покаяться. Он просто бросил фрау Штрасмайер, которая ждала от него ребенка. Но семейная жизнь не наладилась. У Эссера назревает новый роман с девушкой по имени Анна Бахер. Их отношения завязались, наверное, еще в 1933 году. Осенью 1934 года Герман Эссер вновь покидает семью. В 1935 году эта девушка родила от него мальчика. После интрижки с фрау Штрасмайер, которая длилась 7 лет, Эссер решил придать себе некую респектабельность и подал прошение о разводе. Но оно было отклонено, а самому Эссору было рекомендовано вернуться в семью. Но Эссер не отказался от своей затеи. В 1935 году он вновь подает прошение. Снова безрезультатно. Попытка повторилась несколько лет спустя. На этот раз Берлинский суд преподнес ему некий подарок на Рождество. 23 декабря 1938 года он получил свой долгожданный развод. Но на этот раз в дело вмешалась его жена. Она подала кассацию. 17 марта 1939 года развод был аннулирован. В дело вмешалась политика. Кассационный суд принял во внимание, что Тереза Эссер была честной и порядочной женщиной, которая являлась верным товарищем своего супруга в период борьбы. Герман Эссер вновь стал добиваться развода. На этот раз он напирал на то, что занимает ответственный пост в министерстве Геббельса. Развод ему вновь дали. Тяжба затянулась. С юридической точки зрения закон был на стороне Германа Эссера, так как в соответствии с параграфом 55 нового законодательства о браке, такой брак не подлежал восстановлению, а примирение с Терезой было вряд ли возможно. Желание же Эсера жениться на Анне Бахерль, матери его троих незаконно рожденных детей, вполне соответствовало интересам национал-социалистического сообщества. Неизвестно, сколько бы длилась эта судебная тяжба, но Герман Эссер вовремя решил обратиться к Гансу Генриху Ламмерсу, руководителю канцелярии фюрера. Тот, в свою очередь, рассказал об этом в недоразумении самому Гитлеру. Гитлер оказался изумленным, что развод Эссера превратился в такую проблему. 23 ноября 1938 года ламер ознакомил имперского министра юстиции Франца Гюртнера с распоряжением фюрера дать развод Эссеру. При этом было подчеркнуто, что суду надлежало проявлять заботу не об уже давно распавшихся семьях, а о создании новых, более крепких. Не стоило придавать слишком много веса узам формального брака. Судьба семьи Эссеров была решена. Ведь еще в 1936 году руководитель нацистских юристов Ганс Франк выпустил директиву, что решение фюрера является выше всяких законов.